Глава 34 Найти приемлемую квартиру в середине семестра было гораздо легче, чем в начале. Большинство просмотров проходили нормально. Мы ходили на просмотры квартиры вдвоем, а иногда даже втроем, поэтому нелепых ситуаций было минимум. Как-то раз мы с Доун даже робко переглянулись, когда нас спросили, не хотим ли мы поцеловать друг друга, на что мы вежливо сказали нет. Было утомительно посещать все мои занятия и ездить из одной квартиры в другую, и между делом кривляться перед Арендодателями, но такая смена деятельности меня устраивала. Иногда, когда я видела в кампусе парня в кепке или кого-то, кто носил свитер, похожий на свитер Кейдена, мне становилось страшно, и сердцебиение учащалось. Но это был не он. Я встречалась с ним только на нашем совместном семинаре. Я на мгновение подумала о том, чтобы отменить курс и просто пройти его еще раз в следующем семестре, но затем, слава богу, отбросила эту идею. Семинары по предмету кино и телевидения были одними из моих любимых. Я бы не стала их пропускать из-за Кейдена. Я бы не стала прятаться от него только потому, что он заявил, что не может быть со мной. При этом я старалась его избегать. Я пришла на занятия как можно позже и вышла из аудитории первой. А в течение лекции сосредоточилась только на том, что говорил преподаватель, чтобы не было соблазна смотреть на Кейдена. Я просто делала вид, что его не существует. Задание на сегодняшнее занятие было сопоставить фильмы и людей разных социальных классов и периодов времени. Мы должны выйти и прикрепить наши листочки в соответствующую колонку на доске. Что вполне реально сделать, если внимательно прочитать сценарий. Я потянулась за магнитом, чтобы прикрепить свой первый листок на доску, когда почувствовала, как кто-то тянется прямо за мной. Я сразу поняла, что это Кейден. Я почувствовала его аромат, ставший мне таким знакомым за последние месяцы. Я ощутила исходящее от него тепло, И предательские мурашки побежали по моему телу. Его рука проскользнула по моему плечу, и он прикрепил свой листок. Я застыла. «Мы можем поговорить?» Я почувствовала дыхание Кейдена прямо над духом. Так близко он стоял ко мне. Я хотела повернуться и пойти на свое место, но Кейден удержал меня за локоть. Я изо всех сил старалась на него не смотреть. Поэтому я пристально уставилась на руку, который он держал меня. У меня кружилась голова. Я чувствовала, как быстро бьется мое сердце. Даже через свитер мне казалось, что Кейден касается моей обнаженной кожи. Это было уж слишком ощутимо. Его прикосновение вызвало во мне целую бурю эмоций. Мне хотелось обхватить руками его шею и начать рыдать, и в то же время ударить по лицу и сломать ему нос. Мне хотелось вырваться из его рук и одновременно никогда больше не отпускать его. И всякий раз, когда он прикасался ко мне, мне казалось, что последний недостающий пазл становится в нужное место, так не пойдет. «Я никогда не смогу быть с кем-то вроде тебя», слышала я в своей голове. Стараясь не смотреть ему в глаза, я осторожно убрала его руку. И, вернувшись на свое место, Дрожащими руками начала аккуратно списывать таблицу с доски. Кейден вышел из аудитории чуть позже. После последнего семинара мы со Скоттом сели в кафе в кампусе, чтобы подождать, пока освободится Доун. Вечером у меня был еще один просмотр, на который они определенно хотели пойти со мной. Я не знала, что бы делала без них. Мне самой не удалось бы справиться со всеми этими просмотрами, и на данный момент я уже увидела шесть квартир, две из которых мне очень понравились. С надеждой я заполнила заявки, но убедить арендодателя в том, что я подходящий арендатор, оказалось сложнее, чем я думала. В одной из двух квартир мне отказали, от другой я жду ответа уже несколько дней. Я старалась не возлагать слишком больших надежд на квартиру, которую мы шли смотреть сегодня вечером, но фотографии, которые я смотрела в интернете, были великолепны. Мы со Скотом поднялись с нашими латте макеато по скрипучей лестнице кафе наверх. Там, как обычно, все места у окна были уже заняты, но в центре нашелся небольшой свободный столик. Мы еще не сели, а Скотт уже откусил кусочек от пончика и смачно застонал. «Вкусно — Вкусно? — спросила я, смеясь. Он слезнул шоколад с губ. — Довольно-таки. «Хочешь откусить?» Я покачала головой. «Ты должна есть больше, Элли!» Он водил пончиком перед моим лицом, пока, наконец, у меня не осталось выбора, кроме как наклониться вперед и откусить. Он был даже внутри шоколадом. Довольно вкусно было сильным преуменьшением. «Молодец!» — похвалил меня Скотт с полным ртом. «Я не хочу, чтобы ты еще похудела!» «Я делаю это не специально!» — проворчала я. И это правда. У меня по-прежнему просто напросто не получалось иначе. Единственное, что я регулярно употребляла, это кофе. Но и то только потому, что от усталости и истощения я могла бы заснуть на ходу. Мое состояние зомби, как ласково называла его Дон, было уже не таким тяжелым, как после разрыва с Кейденом. Но он все еще оставлял свой след. Как кино и телевидение. Я вздохнула. Вообще-то я хотела избежать разговоров о Кейдене, но почему-то у Скотта была чуйка на такие вещи. Он подходил, спросил, можем ли мы поговорить. — И? Ты можешь? — спросил Скотт. Подняв удивленным брови, он слезывал начинку со своего пончика и с интересом смотрел, как его язык почти полностью исчезал в завитке теста. — Мне кажется, я больше никогда не смогу с ним разговаривать. «Но, может, он должен сказать тебе что-то важное?» «Что же? Что я забыла свои тампоны в ванной?» Спросила я так громко, что девушки за соседним столом повернулись к нам с испуганными лицами. Я тихо извинилась и спряталась за стакан. «Элли!» Я обернулась и увидела, что к нам идут Моника, Спенсер и Итан. Между тем, глаза Спенсера снова выглядели совершенно нормальными. «Эй!» — услышала я. «У вас еще есть свободное местечко?» Робко, как будто я могла сказать «нет», спросила Моника, указывая большим пальцем назад. «Почему-то все остальные стали заняты». Я кивнула с натянутой улыбкой. Моника и Тене Спенсер ничего не могли поделать с поведением Кейдена. Они всегда были добры ко мне, и даже если в будущем мы не будем проводить столько времени вместе, это не значит, что мы должны вставлять друг другу палки в колеса. «Как ты?» — спросила Моника. «Хорошо». Три пары бровей одновременно поползли вверх от удивления. «Ну, нормально, я думаю», — пробормотала я, потому что врать было не так просто. «Значит, с Кейденом все в порядке», — выпалила Моника. Итан вздохнул. «Детка, я не думаю, что...» — начал он, но Скотт прервал его. «Ну, чего-то другого он и не заслужил». Он сказал это совершенно спокойной, свежливой улыбкой. Моника раздраженно посмотрела на него, но потом наклонилась ко мне через стол, так что ее волосы чуть не оказались в моем кофе. В последнюю секунду Итан поднял ее пеструю косу и положил ей на спину. Кейден просто не может никого подпустить к себе, ты же знаешь Элли. И если он все-таки сделает это, то тут же запаникует и снова оттолкнет от себя. Он также поступил со всеми нами, правда, ребята?» Она оглянулась на Спенсера и Итана, сидевших рядом с ней. Итан вздохнул и хотел что-то ответить, но Моника бросила на него такой угрожающий взгляд, что в последнюю секунду он опомнился и вместо этого энергично кивнул. Спенсер лишь скрестил руки на груди. Он не выглядел очень-то счастливым. «Тогда мальчику следует срочно обратиться к психологу». Скотт был в ярости. Я положила руку ему на плечо, чтобы он успокоился. «Все в порядке. Что было, того не вернешь». Эти слова казались какими-то странными. Неправильными, что ли, и фальшивыми. «Элли, мы оба знаем, что это полная фигня!» Спенсер поднял голову. Он нахмурился и оперся локтями на стол. «С тех пор, как приезжал Алекс, Кейден совсем никакой!» Моника раскрыла рот от удивления. «Алекс был здесь?» Почему я об этом ничего не знала? Потому что Кейден не хочет, чтобы все знали. Это многое объясняет. Итан провел рукой по волосам, затем положил руку на спинку кресла Моники. Скотт буркнул. Что же это объясняет? Злой брат приезжает, и логично, что Кейден выгоняет Элли из квартиры? Извините, ребята, но мне этого не понять совсем. Я никогда не испытывал такой злости. Мы... мы должны сказать ей. пробормотала Моника и вопросительно посмотрела на Спенсера. Тот мгновенно покачал головой. «Она заслуживает знать Спенс», — согласился Итан с подругой. «Не могли бы вы сказать мне, о чем говорите?» Я растерянно смотрела на них. Мой взгляд остановился на Спенсере. Тот жалобно вздохнул и выглядел так, словно в этот момент предпочел бы оказаться где-нибудь в другом месте. У Кейдена и его брата не самые хорошие отношения, скажем так. Как он мне рассказывал о разводе и о его отце, и о семейной компании, даже об Аликсе. Я помнила каждую историю, которую Кейден рассказывал мне о своей семье, что он не ладил с отцом, и тот никогда не понимал, что интересы Кейдена сосредоточены не в компании, как у брата, а совершенно другие, и что именно поэтому он все больше отдалялся от Алекса, пока, наконец, они совсем не разошлись. Когда Акидану было восемнадцать, его тогдашняя подруга бросила его, — прошептал Спенсер. «Кендра!» — тихо сказала я и кивнула. «Что это значит?» Глаза Скотта расширились. «Неужели брат расслабился с его подружкой?» Спенсер фыркнул. «Нет». Он ее изнасиловал. Я отхлебнула кофе и громко кашлянула. «Скоту пришлось похлопать меня по спине, чтобы я пришла в себя». «Что?» Алекс изнасиловал Кендру после вечеринки. «О, Боже!» — выпалила я. Спенсер напрягся, и ему показалось, что, наверное, ему не стоит дальше об этом говорить. Кендра бросила Кейдена, потому что он не поверил ей. Он встал на сторону брата, который, естественно, все отрицал. Кейден уже тогда не очень-то общался с Алексом. Ты же знаешь, что развод родителей изрядно рассорил их. Но, несмотря на это, Алекс по-прежнему был старшим братом, которого Кейден обожал и восхищался им все детство. И Кейден был твердо убежден, что тот никогда не насиловал девушек, уж тем более девушку, с которой встречался Кейден. Между Кендрой и Кейденом все закончилось довольно некрасиво. Спенсер опустил глаза на столешницу и раздавил указательным пальцем несколько сахарных крошек. И только гораздо позже выяснилось, что Кендра сказала правду. Для Кейдена тогда рухнул целый мир. Я непроизвольно выдохнула и крепко вцепилась в руку Скотта. Он положил свою руку сверху и сжал ее. Этот инцидент можно было скрыть, потратив кругленькую сумму. «Иначе компания отца Кейдена наверняка пошла бы к черту», — продолжал Спенсер. «Такой репутации ты уже больше не заработаешь». Я пожала плечами. В мыслях я повторила разговор, который подслушала между Алексом и Кейденом, и все вдруг приобрело определенный смысл. Неудивительно, что Кейден так ненавидел своего брата. Кейден все еще винит себя за то, что не поверил Кендри сразу. И даже если никогда в этом не признается, он безумно боится еще раз кого-то так обидеть и разочаровать. Я считаю, что именно поэтому он сам себя этим и уничтожает. запретил подпускать к себе людей. Он предпочитает держаться от них подальше. Но ты же видишь, что с ним сделали. «Но ведь он мог бы поговорить со мной об этом», — тихо сказала я. Моника вздохнула. «По-моему, он просто не знал, как это сделать. И он наверняка боялся потерять тебя». Я задумалась над ее словами. «Согласна. Что касается его чувств, то Кейден был более замкнутым, чем кто-либо другой». Кроме того, драма с Кендрой и Алексом не была той историей, которую можно рассказать за чашкой кофе. Конечно, если бы только он был знаком с моим прошлым. Оттолкнуть меня было, наверное, единственной возможностью, которую он видел для себя в этой ситуации. Это действительно ужасно. Я серьезно. Но все равно это не оправдывает того, что он сделал с тобой, Элли. Скот вернул меня на землю. «Люди совершают ошибки», — сказала Моника, не глядя на Скотта. «Я твердо убеждена, что он сожалеет об этом. Ему очень плохо, Элли. Он просто сидит в своей квартире и не разговаривает ни с кем, кроме Спенсера». «Со мной он тоже не разговаривает». «Тогда чем вы все время занимаетесь?» — озадаченно спросил Итан. Спенсер пожал плечами. «Играем в азартные игры». «И все?» — он кивнул. Если он не хочет говорить, я уважаю его выбор. По-моему, ему просто нужно немного времени, чтобы все переварить. Нам пора, тихо сказал Скотт. Да, он вот-вот освободится. Куда вы едете? с любопытством спросила Моника. Я оценила, что она хотя бы немного пыталась поднять нам настроение. Просмотр квартиры номер семь. Моника открыла было рот, но Итан опередил ее. Ты действительно ищешь квартиру? Конечно, она ищет квартиру, или не может покончить с собой только потому, что запутавшийся в чувствах парень решил, что больше не хочет, чтобы она была рядом с ним, расстроенно сказал Скот. Честно говоря, я занималась этим всю предпоследнюю неделю, но ребятам было не обязательно это знать. Может быть, тебе стоит сначала подождать, пока, начала Моника. Нет, мягко прервала ее я, пытаясь улыбнуться. В моей груди тянуло и дергало, как у сумасшедшего. Кейден много значит для меня, но я не могу зависеть от того, кто совершенно не справляется со своими чувствами. Для меня все кончено, Моника. Я поднялась, стараясь дышать глубоко и спокойно. Все во мне кричало о Кейдене. Я хотела увидеть его, хотела заключить его в объятия и услышать от него то, что только что рассказали мне ребята. Но этого не случилось. Просто не случилось. Спасибо, что рассказали мне правду. Мимоходом я положила руку на плечо Спенсера и улыбнулась Итану и Монике. Спенсер ухватился за мою руку на своем плече и сжал ее. Он посмотрел на меня. «Сообщи, если тебе нужна какая-то помощь с переездом. Это самое простое, чем я могу помочь. Спасибо, Спенс».